Отдельные отростки имеют диаметр 3 дюйма. На расстоянии 6 дюймов от основания разветвляются на 5 добавочных отростков, а те на расстоянии 8 дюймов на 5 мелких конусообразных щупалец или усиков. Таким образом, каждый отросток венчается 25 щупальцами. Туловище переходит в светло-серую вздутую шею с намеком на жаброй, а голова представляет собой Желтоватые, пятиконечные подобия морской звезды, покрытые жесткими ресничками всех цветов радуги. Голова толстая, пухлая, размер от кончика до кончика около двух футов. На кончиках желтоватые гибкие трубочки длиной три дюйма. Щель в верхней части головы, в самом ее центре, предназначена, вероятно, для дыхания.